Глава 20. Бриджит. На следующее утро я проснулась с улыбкой, несмотря на боль. Я давно не просыпалась в таком хорошем настроении, и мне потребовалась минута, чтобы вспомнить причину. Начали возвращаться обрывки прошлой ночи. Сначала медленно, потом все сразу. И я покраснела, вспомнив непристойности, которые говорила и делала в этой самой комнате. Но улыбаться не перестала. Нужно чаще составлять список желаний. Я ненадолго задержалась в постели, не желая прогонять мечтательную дымку, но впереди ждал переезд в Нью-Йорк, и нужно было скорее вставать. Поднявшись, я обнаружила, что моя одежда для путешествий разложена на комоде, а в комнате безупречный порядок. Ни обуви на полу, ни бикини на стуле, ни косметики на туалетном столике. Видимо, Рис закончил сборы за меня. Я так утомилась, что даже не слышала. Мои подозрения подтвердились, когда я спустилась в гостиную. Он уже ждал рядом с багажом. Повседневные футболки и шорты, которые он носил последние дни, исчезли. Их место заняла привычная черная одежда. Я почувствовала легкую боль в груди. Я уже соскучилась по курортному Рису. «Доброе утро, Ваше Высочество», — сказал он, не отрываясь от телефона. «Завтрак на кухне. Наш рейс в полдень. Надо выехать через сорок пять минут». Моя улыбка исчезла. «Ваше Высочество. Даже не принцесса. Мы договорились оставить произошедшее прошлой ночью позади, но такой резкой перемены я не ожидала. Рис держался даже холоднее, чем в нашу первую встречу». «Спасибо». Я так оторопела, что не смогла подобрать других слов. «За собранные вещи и завтрак. Пожалуйста». Хорошее настроение улетучилось, но я скрыла свое разочарование и позавтракала в одиночестве, пока рис проверял, в порядке ли дом. Кухню он оставил напоследок, возможно, потому что там была я. «Мистер Ларсон». Называть его рисом казалось неправильным, учитывая повисший между нами холодок. «Да?» Он открыл теперь уже пустой холодильник и бегло осмотрел его, прежде чем закрыть дверцу. «У меня есть предложение». Он напрягся, и я не смогла сдержать горькой улыбки. «Не такое». И говорю сразу, это не имеет ничего общего с... А, недавними событиями. Я надеялась, что не выгляжу дурой, но даже если так, то плевать. Если я чего-то хочу, нужно это озвучить. Иначе мне будет некого винить, кроме себя, когда будут терзаться сожалениями. Ты хороший телохранитель, а мне хватает перемен с отречением Николая. Хотелось бы, чтобы во время адаптации рядом был кто-то, с кем мне комфортно. Ризамер, замер, словно статуя. Если я отправлю запрос, думаю, дворец согласится продлить твой контракт, пока я не освоюсь в новой роли. Я сделала глубокий вдох. Но тогда тебе придется временно переехать в Эльдору, и я пойму, если для тебя это слишком. Но я хотела дать тебе возможность на случай, если захочешь остаться. Я не лгала, когда сказала, что это никак не относится к прошлой ночи. Идея появилась у меня несколько недель назад, и я постоянно ее откладывала. Но если я не заговорю сейчас, этого не произойдет никогда. Наконец, Рис моргнул. Когда нужно дать ответ? Я подавила очередную волну разочарования. Конечно, ему нужно подумать. Это огромная ответственность, но все же я надеялась. В течение следующей недели, пока не истечет контракт, он кивнул с бесстрастным видом. Я дам ответ до конца недели. Спасибо за предоставленную возможность. Рис вышел из кухни, и я уставилась на место, где он стоял. Вот и все. Ни улыбки, ни намека на радость, удивление или смущение. Просто я дам ответ до конца недели, словно у нас исключительно профессиональные отношения. Я попыталась съесть еще кусок торта, но сдалась и закрыла лицо руками. Бриджит Фон. «Ашеберг, что ты наделала?» Мы с Рисом не разговаривали ни во время долгой поездки в аэропорт, ни во время полета. Отношения так испортились, что мне почти захотелось, чтобы прошлой ночи не было, но я так и не могла заставить себя о ней пожалеть. Последствия оказались не очень, но сама ночь была прекрасна. Желание номер четыре. «Это гораздо больше, чем пункт из списка желаний. Это секрет, который я обязалась хранить». «Ты не обязан, но...» пойдешь со мной завтра?» — спросила я, когда Рис принес в номер мой чемодан. Мы приземлились в Нью-Йорке несколько часов назад и остановились в Плазе, через два дня предстоял переезд в Эльдору. Завтра Николай объявит об отречении, а потом у меня будет пресс-конференция. От этой мысли слегка заболел живот. На выступление. Впервые за день лицо Риса смягчилось. «Конечно, принцесса». Забавно. Сначала я ненавидела это прозвище, а теперь от него трепетало сердце. Ночью я пыталась уснуть, но разум кипел миллионом мыслей и забот. «Костари, Карис, останется ли он моим телохранителем?» Реакция публики на отречение Николая и его помолвку с Сабриной, здоровье деда, мой дебют в качестве наследной принцессы, возвращение в Эльдору. Я зажмурилась. «Дыши». Просто дыши. Наконец я провалилась в беспокойный сон, мучимая кошмарами о гигантской короне, которая придавливает меня на виду у всего дворца, пока все вокруг показывают на меня пальцем и смеются. На следующее утро я проснулась раньше запланированного, чтобы подготовиться к пресс-конференции и замазать темные круги под глазами. Завтрак я пропустила, сомневаясь, что мой желудок сможет удержать еду. Но когда ровно в семь пришел Рис, он уговорил меня заказать в номер яйца и смузи. Без кофе. Он сказал, что это поможет справиться с волнением, и, как ни удивительно, это действительно помогло. Речь Николая началась в восемь, и мы молча наблюдали, как мой брат в парадной военной форме с напряженным, но решительным лицом произносит слова, которые навсегда изменят историю Эльдоры. Настоящим я объявляю, что отказываюсь от титула наследного принца Эльдоры и исключаю себя из линии наследования. Это решение далось мне нелегко. Ахи публики слышались даже через экран, но Николай продолжал. «Самое важное решение в моей жизни. Моя любовь к стране наследует моя сестра, принцесса Бриджет. Я сидела, словно окаменев. Я знала, что грядет отречение, но было невыносимо видеть и слышать, как Николай объявляет об этом с экрана. Когда он закончил речь... Камера переключилась на явно ошеломленного ведущего новостей, но Рис выключил телевизор, прежде чем я услышала его слова. Тебе нужна минута?» Он излучал такую естественную уверенность и властность, что это почти успокаивало расшатанные нервы. «Почти. Мне предстояла пресс-конференция, и завтрак просился наружу. Да, желательно миллион минут. Нет». Я прочистила горло и повторила громче. «Нет, пойдем. Я в последний раз проверила прическу и одежду, прежде чем мы вышли из номера. Все, что член королевской семьи говорил и носил на публике, имело скрытый символизм, и сегодня я оделась для битвы. Приталенный костюм от Шанель, туфли на каблуках и изящная золотая брошь с рубинами и бриллиантами цветов флага Эльдора. Сообщение. Все под контролем. Я готова взять власть в свои руки. Реальность — полный бардак. Когда мы с Рисом спускались на лифте в вестибюль, меня охватило оцепенение, и весь мир, казалось, помутнел. Десятый этаж, девятый этаж, восьмой этаж... Мой желудок опускался все ниже с каждым этажом. Когда мы достигли вестибюля, двери лифта со свистом распахнулись, и я увидела густую толпу репортеров, толпившихся у входа в отель. Их сдерживала только охрана. Крики достигли апогея, когда они увидели меня, и все в вестибюле повернулись, чтобы посмотреть на источник шума. «На меня» я много раз имела дело с прессой но впервые столкнулась с журналистами в статусе наследной принцессы оказалось это совсем иное все было иным у меня перехватило дыхание в глазах заплясали темные точки и я почувствовала слабость в ногах дыши принцесса тихо сказал рис он откуда то всегда все знал ты будущая королева не позволяй им запугать себя вдох выдох Он прав. Я не могла начать первый день в новой роли испуганно и робко. Мне хотелось лишь одного сбежать в номер и никогда больше не выходить, но у меня были обязанности, которые нужно выполнять. Я все смогу. я, будущая королева эльдоры, пришло время вести себя соответственно. Я глубоко вдохнула, расправила плечи и вздернула подбородок, и, игнорируя взгляды постояльцев отеля, направилась к выходу и новой жизни.